Это вселило в передовые части ведущие саперные работы успокоение и уверенность, но вместе с тем встревожило гарнизон крепость. Оттуда весь день слышались негодующие крики и стрельба. В результате несколько солдат были убиты. Он черкнул спичкой, посмотрел на часы. Стрелки показывали четыре. «Что прикажете?» подал голос спавший у входа денщик Алексей. «Ничего, спи!» Он и сам сейчас бы с удовольствием заснул, но что-то тревожило, гоня сон. Вечером с наступлением темноты текинцы опять атаковали позиции отряда. На сей раз нападение было предпринято на левый фланг, где находились части подчиненный полковнику Козелкову. Несмотря... На отчаянное сопротивление красноводцев их боевой порядок был смят. Находившаяся в ряду тирота солдат не смогла сдержать напора и, неся потери, отступила. Услышав по льву, Скобелев поднял три роты стрелков и казаков и сам повел их к месту неприятельского вторжения. Ночной бой был недолгим, но яростным. Текинцы не выдержали, отступили. Русские подразделения почти достигли рва. Он приказал закрепиться на этой линии, а дозоры выслать вперед по ту сторону рва. «Алексей!» — позвал он денщика. «Ась, слушаю!» — тотчас отозвался тот, хотя только что сладко похрапывал. «Зажги лампу!» Да призовил Ушакова и дежурного офицера. Не ожидая, когда вспыхнет огонь, Михаил Дмитриевич стал одеваться. Первым появился дежурный офицер, капитан дирягин «Как обстановка?» — спросил его генерал. Ночью посты проверял. Проверял, обстановка спокойная. «Подошлите двух казаков из караула. Сам проверю». Сопровождение сопровождении Ушакова и казаков... Михаил Дмитриевич направился к левому флангу, на позицию полковника Козелкова. Неведомо кем предупрежденный, их уже ожидал майор, командир красноводцев. Вначале они шли по открытому полю, потом спустились в траншеи и по ней направились к редуту. Он уже был занят солдатами, часть из них лениво ковыряла землю, подсвечивая фонарем. Большинство же солдат спало, подстелив под себя соломы и зажав ружья. Поодаль в ряд лежали шесть погибших в недавней схватке с прикрытыми милицией. «А где раненые?» — спросил майора генерал. «Они в лазарете, все там». Оживление было на позиции артиллеристов. Стучали заступы, слышались глухие удары лопата землю. Орудие удалось отбить — они были без замков. Новые расчеты отрывали окопы для своих пушек. «А теперь пройдем к дозорам», — сказал генерал. «Но это же опасно!» «Они за рвом, попытался отговорить майор. «Поступайте, как вам велят», — резко ответил Михаил Дмитриевич. Пройдя в конец траншеи, они осторожно выбрались из нее и пошли наугад в сторону крепости шли за майором Гуськом, стараясь ступать бесшумно. В ров спустились по круто сбегавшей тропке. «А как выбираться-то?» — отметил про себя Михаил Дмитриевич. Дозорные выдали себя голосами. «Никак не пойму, зачем посадили нас сюда?» — высказал один с легким окающим говорком. «Посадили, значит, так надобно», — ответил ему «Напарник». — Плохо разумели. — Это же почему? — А ты представь, ежели тикинцы высыпят из скрепости и пойдут на нас. Нам ведь крышка, и из рва не выбраться, пропадем безо всякой пользы. — Мудрец ты, Егор. — Ну что ж, по-твоему, надобно сделать? — А усадить секреты перед рвом. — Тогда супостату придется перебираться через ров, он шум поднимет. Нам надежнее по ним стрелять, да и отойти к своей удобней. «Стратеги!» — с ухмылкой произнес майор. Но Михаил Дмитриевич промолчал.